Шариф продолжал. «Человек прикрываться молчанием воспрещается. Своевольно уклоняющийся от суда наносит тяжелое оскорбление закону. Он подобен Диамеду, ранившему богиню. Молчание на суде есть сопротивление власти. Оскорбление правосудия – то же, что оскорбление величества. Это самое отвратительное и самое дерзкое преступление. Уклоняющийся от допроса крадет истину. Законом это предусмотрено». В подобных случаях англичане во все времена пользовались правом воздействовать на преступника, прибегая к яме, колодкам и к цепям. «Английская хартия, 1088 года», — пояснил законовед. И с той же деревянной торжественностью прибавил. «Цепи и яма, и колодки, и прочие. Шериф продолжал. «Вследствие этого подсудимый, поскольку вы не пожелали нарушить свое молчание», хотя находитесь в здравом уме и отлично понимаете, чего требует от вас правосудие, поскольку вы обнаружили дьявольское упорство, вас надлежало бы сжечь живым, но вы, в соответствии с точными указаниями уголовных статутов, были подвергнуты пытке, именуемой «допросом с наложением тяжестей». Вот что было сделано с вами. Закон требует, чтобы я лично сообщил вам это». «Вас привели в это подземелье, вас раздели до нога и положили на спину, растянув вам руки и ноги, и привязав их четырем колоннам, к столпам закона, на грудь вам положили чугунную плиту, а на нее столько камней, сколько вы оказались в состоянии выдержать, и даже сверх того, как говорит закон». «Сверх того», — подтвердил законовед. Шариф продолжал. «Прежде чем подвергнуть вас дальнейшему испытанию, я, шериф графства Сэрискова, обратился к вам, когда вы уже находились в таком положении, вторично предложив вам отвечать и говорить. Но вы с сатанистским упорством хранили молчание, невзирая на то, что на вас надеты цепи, колодки, ошейники и кандалы, узы законом установленные», — произнес законовед. «Ввиду вашего отказа и запирательства», — сказал шериф, а также ввиду того, что справедливость требует, чтобы настойчивость закона не уступала упорству преступника, испытание было продолжено в порядке, установленном эдиктами и сводом законов. «В первый день вам не давали ни есть, ни пить. Полное воздержание от пищи», — пояснил законовед. Наступило молчание. Слышно было только ужасное хриплое дыхание человека, придавленного грудой камней. Законовед дополнил свое пояснение. «Увеличить еще более воздержание от пищи уменьшением количества ее. Британское обычное право. Статья 504». Оба шериф и законовед говорили попеременно. Трудно представить себе что-либо мрачнее этого невозмутимого однообразия. Унылый голос вторил голосу зловещему. Можно было подумать, что священник и диакон. Представители некоего культа пыток служат кровожадную обедню закона. Шариф снова начал. «В первый день вам не давали ни пить, ни есть. На второй день вам дали есть, но не дали пить. Вам положили в рот три кусочка ячменного хлеба. На третий день вам дали пить, но не дали есть. Вам влили в рот в три приема тремя стаканами пинту воды, подчерпнутой источной канавы тюрьмы». Наступил четвертый день, сегодняшний. Если вы и теперь не будете отвечать, вас оставят здесь, пока вы не умрете. Этого требует правосудие». Законовед, не упуская случая подать реплику, монотонно произнес. «Смерть преступника есть дань уважения закону. И в то время, как вы будете умирать самым жалким образом, — подхватил шериф, «Никто не придет к вам на помощь, хотя бы у вас кровь хлынула горлом, выступила из бороды, из подмышек, из всех отверстий тела, начиная с рта и кончая чреслами». было, подтвердил законовед. «Эт пабус, эт субхирцис, эт грудно узква, эт крупонум». Шериф продолжал. «Человек, выслушайте меня внимательно, ибо последствия касаются вас непосредственно».